Он переходил от комода к кровати, от кровати к шкафу, укладывал свои вещи. Их было не так уж много. Он управился минут за двадцать, потом глубоко вздохнул, и она подумала. Ну, теперь, наконец, он мне все объяснит. Но он только сказал. — Я не безответственный человек. Буду посылать тебе деньги. — А дети? — спросила она, цепляясь за новую надежду. — Ты ведь будешь навещать их? Он приедет с подарками для детей. Она откроет ему дверь, надушенная в нарядном платье, щеки чуточку нарумянины. Она всегда считала, что косметика старит, но, возможно, она ошибалась. — Нет, — отрезал Бек. — Что? — Я не буду навещать детей. У нее подкосились ноги. «Я не понимаю тебя», — пробормотала она и подумала. «Должны же существовать какие-то особенные слова, более правдивые, чем все остальные, чтобы высказать бесспорную всем понятную истину». Несомненно, было одно — она не понимает его и не поймет никогда. Они жили тогда в Балтиморе на Келверт-стрит. Детям было 14, одиннадцать и 9 лет. Уже достаточно взрослые. Они могли заподозрить неладное, если не соблюдать осторожность. Надо все время быть на чеку. На следующее утро после ухода Бека Перл встала, как обычно, оделась, причесалась, сварила детям на завтрак овсянку. Коди и Дженни ели молча. Эзра рассказывал длинный, бессвязный сон. Только он один был по утрам весел и разговорчив. Дети были недовольны, что в овсянке нет изюма. Никто не поинтересовался, где Бек. По понедельникам он часто уезжал, когда они еще спали. И случалось, отсутствовал целую неделю. Ничего необычного в этом не было. В пятницу в конце вечера она сказала, что Бек задерживается. Он собирался повести детей в цирк лилипутов, и Перл обещала пойти с ними вместо него. Минула еще неделя. Близких друзей у нее не было, и если в бакалейной лавке она встречала случайную знакомую, то говорила, как бы не взначай, что, к счастью, сегодня ей не надо тратить мясные карточки. Муж уехал по служебным делам, — поясняла она. Люди равнодушно кивали. Бек почти всегда находился в разъездах. Многие даже не знали его в лицо. Ночами, особенно по пятницам, она лежала в темноте и прислушивалась к резкому цоканю каблуков по тротуару. Шаги приближались, потом удалялись. Она переводила дух. «Вот идет еще кто-то. Наверняка это Бек». Она представляла себе, как нерешительно он войдет в дом, Готовый к худшему, слезам детей, попрекам жены. Но ничего подобного, все будет как прежде. Дети бросятся к нему, Перл чмокнет его в щеку и спросит, удачная ли была поездка. В глубине души он будет благодарен, что она сохранила тайну. Он сможет спокойно вернуться в семью, ведь только они двое знают, что он уходил. Для посторонних Тул — счастливая семья. Они и впрямь были счастливой семьей. Всегда были так счастливы, уверены друг в друге. Им часто приходилось переезжать, а это очень сближает. Он вернется. Вдова дяди Сиуарда прислала ей поздравление ко дню рождения. Сама она начисто позабыла о нем. Перла ответила сразу же, поблагодарила за внимание. Мы отпраздновали этот день дома. Бек удивил меня, преподнес очаровательное ожерелье. «Передай привет родным», — добавила она и мысленно увидела их всех в гостиной дяди Сьюарда. Что ни говори, она соскучилась по ним. Но тут же Перла дернула себя, вспомнив, как они были уверены, что ни один мужчина не женится на ней. И разве может она теперь рассказать им обо всем? Однажды к ней заехала ее старинная подруга Эммалин по дороге в Филадельфию. Перл сказала, что Бек в отъезде. Им так повезло наговорятся в сласть. Вместо того, чтобы постелить Эммалин в комнате для гостей, она улеглась с ней на большую двуспальную кровать. Полночи сплетничали и хихикали. Была минута, когда Перл захотелось взять Эммалин за руку, и пожаловаться. Знаешь, Эммалин, мне так худо. К счастью, она вовремя спохватилась. Минутная слабость прошла. Утром они проспали, и Перл пришлось в спешке собирать детей в школу. Тут уж не до разговоров. — Надо почаще встречаться, — сказала Эммалин перед отъездом. — Бег очень огорчится, что не повидал тебя, — ответила Перл. — Ты же знаешь, он к тебе всегда хорошо относился. На самом деле Бек утверждал, что Эммолин похожа на сурка. Наступила Пасха. Дженни предстояло участвовать в живых картинах. Подошел день праздничного представления, а Бека нет как нет. Дженни расплакалась, почему его вечно нет дома. «Он не виноват», — объяснила Перл. «Идет война. Надо налаживать производство. Ничего не поделаешь, компания ни дня не может обойтись без него». Мы должны им гордиться. Дженни вытерла слезы и стала всем говорить, как папа старается помочь, чтобы война скорее кончилась. К тому времени война уже настолько затянулась, что на слова Дженни никто не обращал внимания. Однако настроение у нее стало получше. Перл надела лихую шляпку с козырьком, вроде тех, что носили в добровольном женском корпусе, и отправилась на живые картины одна. Через месяц после своего ухода Бек прислал из Норфолка короткое письмо. У него все в порядке, и он надеется, что она и дети ни в чем не нуждаются. К письму был приложен чек на пятьдесят долларов. Смехотворная сумма. Все утро Перл бродила по дому, мысленно перечитывала письмо в поисках скрытого смысла, останавливаясь на каждом слове. Но какой может быть потаенный смысл в словах «вполне приличная квартира с горячей водой» или «управляющая отделом сбыта» неплохо ко мне относится? Потом она стала думать о деньгах. В полдень надела пальто и шляпку и пошла в соседнюю лавку братьев Суинни «Бокалейные товары». В витрине там с давних пор висело пожелтевшее объявление. Требуется кассирша. Перл взяли сразу же. Младший из братьев Суинни научил ее обращаться с кассовым аппаратом и сказал, что она может приступить к работе завтра утром. Когда дети вернулись из школы, Перл объяснила, что нашла себе работу. У нее слишком много свободного времени, и теперь, когда они подросли и стали более самостоятельными, ей надо заняться каким-нибудь делом. Прошло два, потом три месяца. Бек ежемесячно присылал по 50 долларов. В конверте со вторым чеком письма не оказалось. Перл подумала, что оно застряло и разорвала конверт, но внутри было пусто. К третьему чеку Бек приложил записку, в которой уведомила о своем переезде в Кливленд, где корпорация намерена открыть филиал. Это хороший признак, считал он, что его решили перевести туда, пригласить, как он выразился. Он всегда называл это не переводом, а приглашением. Приглашением принять участие в завоевании Запада. Хотя письмо начиналось с обращения «Дорогая Перл и дети», детям она его не показала, сложила аккуратно и присоединила к первому письму, спрятанному в комоде, в ящике с чулками, куда не сунул бы нос даже Коди. В четвертом письме снова был только чек. Она поняла, Бек не желает общаться с ней, а лишь поддерживает официальные отношения. И действительно все это выглядело как «при «присем прилагаю». Она не собиралась отвечать, но продолжала хранить его письма. Что за мысли приходили ей в голову? Например, теперь у меня, по крайней мере, освободилось место в шкафу и в комоде. По ночам ей снилось, Бек снова тот удивительный человек, с которым она только что познакомилась. Он с обожанием смотрел на нее, и что-то непривычно замирало у нее внутри. Помогал переходить улицу, подниматься по ступенькам, заботливо поддерживал под локоть. Обнимал за талию, нежно поглаживал по спине. Она млела от счастья. Просыпаясь, хотела только одного — вновь окунуться в свой сон. Она лежала с закрытыми глазами, не двигаясь, суеверно вынушая себе, что еще не проснулась. Все было тщетно. Сон не возвращался. Тогда она, наконец, вставала с постели, и, будь то раннее утро или глубокая ночь, Спускалась вниз сварить себе кофе. Стоя с чашкой в руках у кухонного окна, смотрела на улицу, наблюдала, как светлеет над крышами небо. В оконном стекле она улавливала отражение своего осунувшегося лица, подбородка, который с годами утратил округлость, тревожный изгиб бесцветных бровей, светлые кудряшки над шрамом, пересекавшим лоб. Это действительно была не морщина, а шрам, след несчастного случая в детстве. Нет, она еще не постарела. Нисколько. Потом ей вспомнился сам несчастный случай. Она попробовала прокатиться на велосипеде своей кузины, первом велосипеде в их семье. Тогда его называли «колесо» — прокатиться на колесе. Сейчас, в 1944 году, велосипеды встречались на каждом шагу, но совсем другие, совсем не похожие на тот, первый. Ее дети умели кататься, и если бы не война, у каждого из них наверняка был бы свой велик. Как летит время. Недавно ей исполнилось пятьдесят. Надежды на возвращение Бека улетучились. Наверное, он нашел себе молодую и обаятельную женщину, которая будет рожать ему детей. И они смеются над тем, что в душе она, Перл, всегда была старой девой. Как она вздрагивала, когда он поворачивался к ней в темноте. Все в нем, даже спустя годы, пугало ее. Колючие усы, пахнущие солью кожи, полнеющие тело. Как она... Не жалела сил, лишь бы в доме царил образцовый порядок. Белье аккуратно разложено в шкафу по полкам, шторы на окнах тщательно расправлены. Как ни научилась пускать домашнее хозяйство на самотек, не обращать внимания на житейские мелочи, постоянно суетилась, что-то доделывала, подправляла, и, что хуже всего, сознавая тщетность своих усилий, Не могла остановиться. Он уже не вернется. Никогда. Пора сказать детям. Удивительно, до чего долго ей удавалось скрывать от них правду. Неужели они еще верят ей? Успокаивала одно. Узнав обо всем, дети станут внимательнее к ней. Даже самой себе больно признаться. Но мальчики начали отбиваться от рук. Не вынести мусор, не по-мужски подставить плечо в трудную минуту, как с цепи сорвались. Даже Эзра отлынивали от домашних дел, которые раньше с готовностью брали на себя, не говоря уж о новых обязанностях. Коди вообще редко сидел дома. Эзра, задумчивый и рассеянный, едва начав, бросал любое дело. «Скажу им все напрямик», — думала она. «Дети придут в ужас от того, что огорчали ее». Наверняка спросят, почему она до сих пор молчала и о чем думала все это время. Только она никак не могла начать разговор с ними. Представляла себе, как это произойдет. Однажды вечером после ужина она зажжет лампу, усадит их рядом с собой на диван, скажет, «Дети, дорогие мои, вы должны это знать». И не в силах продолжить разрыдается а разве можно плакать перед детьми? И вообще перед кем бы то ни было. О, у нее есть своя гордость, а вот выдержки ей частенько не хватало. Она срывалась, отвешивала плюхи, выкрикивала оскорбительные слова, а потом жалела об этом, но, слава богу, никто не видел ее в слезах. Такого она себе не позволяла. Она, Перл Тулл, Торжественно отбыла с мужем из роли и никогда не оглядывалась на прошлое. Даже сейчас, в полнейшем одиночестве, застыв у кухонного окна и вглядываясь в отражение своего поблекшего лица, она не плакала. Каждое утро Перл отправлялась на работу в лавку братьев Суини. Сидела за и не снимая шляпки, будто забежал на несколько минут, чтобы в виде одолжения немного помочь им. Едва входила покупательница, из тех, кого она знала хотя бы в лицо, Перл, прищурившись, встречал ее гордым кивком и подобием приветливой улыбки. Она быстро пробивала чек, а мальчик Александр тем временем укладывал покупку в бумажную сумку. «Благодарю вас и всего доброго» произносила она и снова одаривала покупательницу мимолетной улыбкой. Казаться уверенной и деловой — вот чего ей так хотелось. Стоило появиться соседям, как внутри у нее все цепенело, но и тут самообладание не покидало ее. Со знакомыми людьми она держала себя еще увереннее. В работе соблюдала определенный ритм, Нажимала на клавиши «кассы», когда покупка скользила по деревянному жолобу, Ведь стоило отвлечься, и тяжелые мысли лавиной обрушивались на нее. Наступило лето. Дети целыми днями пропадали на улице, бог знает, что они могли там натворить. В половине шестого, возвращаясь домой, она проходила мимо подростков, игравших на тротуаре в классы или в стеклянные шарики, Мимо младенцев в колясках, которых вывозили на свежий воздух, мимо истомленных жарой женщин, сидевших возле своих дверей и обмахивавшихся веерами. Вот и сегодня она подошла к крыльцу своего дома, поднялась по ступенькам. На пороге ее ожидали неприятные новости. Дженни упала с лестницы и рассекла себе нижнюю губу. Пришлось бежать к миссис Симонс за льдом и примочкой. «О, Дженни, крошка!» Казалось, дети специально приберегли для нее все свои беды. Ей не терпелось снять шляпу, сбросить туфли и прилечь на диван, но не тут-то было. До нее доносилось. «Туалет засорился, я порвал штаны». Коди стукнул Эзру по голове кувшином для апельсинового сока. «Неужели вы не можете оставить меня в покое?» — спрашивала она. «Хоть на минуту». Она приготовила ужин без затей. Из консервов, которые принесла из лавки. Потом вымыла посуду, слушая радио. Дженни должна была вытирать тарелки, но убежала играть с братьями в салочки. Перл вышла во двор выплеснуть воду из таза. Остановилась взглянуть на детей. Коди и Дженни, темноголовые, подвижные, звонкоголосые, заливались громким смехом. «Эзра — луч света в сумерках», — подумала она. Иногда они играли с соседскими ребятами, но чаще втроем. Перл вымыла голову, выстирала лифчик и крикнула Коди, чтобы тот позвал детей домой.